Глава пятьдесят Только перед самым рассветом мы добрались до гостиницы. Я отпустил солдат, полагая, что они счастливы вернутся живыми и не станут в ближайшее время чинить мне неприятности. Пришлось по этому поводу поспорить с Морли, который считал, что солдатиков следовало передать в руки шайки с яхты. Та принялась бы их допрашивать и мучила бы вопросами, пока мы не убрались бы из города. Короткая беседа с хозяином гостиницы подтвердила мои подозрения. Он держал наш номер и хранил пожитки по просьбе людей с яхты, которые рассчитывали снова напасть на наш след, если мы вернемся в Фулл-Харбор. Что, собственно, и случилось после визита до Жанга. Целых пять часов я проспал как убитый, после чего отправился организовывать возвращение домой. Полоса удач, видимо, закончилась. Я вернулся в гостиницу и объявил. Первый корабль, на котором будет достаточно места для всех, отойдет только послезавтра. Ситуация, вызванная действиями слави дуралейника, заставляет наиболее слабых духом сограждан двигаться на север. Корыто, что я нашел, годится разве что для перевозки мусора. Но приличного судна пришлось бы ждать еще целую неделю я решил не упоминать, что даже это жалкое транспортное средство истощило мои финансы. Если путешествие затянется, нам придется голодать. Усевшись рядом с Морли, я заявил. Ничто теперь не заставит меня взяться за работу вне Танфера, даже стотысячный гонорар. Раз ты заговорил о деньгах. Скажи, когда мы получим честно заработанное. Для меня это не так важно. Я отправился в контакт не ради оплаты, но тройняшки начинают дергаться. Придется подождать, пока я загоню в угол Тейта и выдавлю из него очередную порцию. Все, что у меня осталось, уйдет на возвращение домой. Они доверяют тебе, Гаррет. Не разочаруй их. Ты же меня знаешь. Так или иначе, я вытряхну из Тейта бабки, и вы, ребята, свое получите. «Да, Жанга, где ящики? Ты ведь не пропил деньги, которые я тебе выдал?» «По правде говоря, я пришел сказать, что заказ прибыл. Хозяин бьется в припадке, он вопит, что если мы внесем их в помещение, то распугаем ему всех посетителей». «Сейчас я устрою припадок, танцы на его башке», — Проворчал, поднимаясь Морли. Мы разместили призыв в гробах той же ночью это были стандартные дешевые изделия которые покупают жители севера чтобы доставить домой с войны своих сыновей дажанга все же признал что маленько выпил он сумел сэкономить поскольку продолжительный спад военных действий в кантарде поверг в кризис гробовщиков фулхарбара я рассердился, но сцен закатывать не стал после наступления темноты я распаковал свой приз и прежде чем поместить в гроб слегка почистил его. тень не помогла мне, и Кейн не очень протестовала. Во всяком случае, она не вскрикивала. При изготовлении белых одеяний, очевидно, использовалось какое-то колдовство. Одежды Кейн не порвались, и к ним совсем не прилипла земля. Морли был не столь деликатен. Он насыпал в гроб свежей земли, развернул свой приз, переложил в ящик и начал прибивать крышку. Стук разбудил Валентина, он заорал и попытался вырваться. Пришлось звать на помощь Маршу. Едва мы успели его усмирить и тем самым утешить хозяина, как появился Зэг-Заг. Кентавр прибыл один и поначалу держался вполне дружелюбно. — Вам удалось вызволить ее, мистер гард Да. — Вы позволите на нее взглянуть? — Я не видел ее с тех пор как она ушла во тьму вслед за своим мужем-идиотом. Ушла, следуя своим извращенным представлениям о преданности. Я должен был бы ее задержать. Это было бы весьма мило с вашей стороны. Морли и плоскомордый бросали на него косые взгляды. Тарп кентавра не знал. Но я боялся, что сейчас произойдет столкновение и посыпется искры. Однако Зигзак их обезоружил. Я не прикасался к ней, и ни при каких обстоятельствах не стал бы этого делать. И не только потому, что ее отец был моим другом. Как однажды заметил Морли еще один. Я открыл крышку, она спала. Кентавр некоторое время молча смотрел, затем отступил назад и произнес. «Достаточно, закройте крышку. Возможно ли будет ее исцелить, мистер гард «Думаю, мы успели вовремя». Она сама изо всех сил сопротивлялась болезни. Надеюсь, в ней еще осталось достаточно человеческого. Хорошо. Теперь к делу. Кто-то из вас захватил в гнезде предмет, который по праву принадлежит моему народу. Эти слова вызвали недоумение. Мы с Морли обменялись изумленными взглядами. Амулет Владыки по крови. Знак его могущества. Камень-кровавик. Не помню, кто из нас рассмеялся первым. Кентавр собрал все свое достоинство и попытался укрыться им, словно щитом. «Джентльмены», — начал он, — «я прошел сквозь ад и через годы унижений для того, чтобы отыскать гнездо, дать моему народу разгромить его и собрать достаточную добычу, чтобы эмигрировать из Кантарта. Вы можете забрать двоих слуг по крови. Один из них принадлежит мне» но я дарю его вам, а другое не стоит того, чтобы о нем говорить. Но все остальное в гнезде — моя собственность. Мы обменялись взглядами. Дажанга начал заметно нервничать. Я не хотел затевать свару, но не желал терпеть подобный тон в разговоре со мной. — У вас видно яйца больше, чем мозги, если вы полагаете, что можете приходить и выдвигать ультиматумы. Это может сильно повредить вашему здоровью. Над моей головой теперь не висит угрожающий меч, мистер Гаррет. Кроме того, у меня в городе найдутся друзья, которые будут счастливы оказать мне помощь в возвращении камня». «Какое интересное совпадение», — сказал я. «Только вчера у меня появился новый друг, леди из Станфера, который ведет облаву на друзей вашего виногетского священника». Я не собирался называть вашего имени. Он молча пялился на меня, пока не решил, что мой блеф требует ответа. Штаж, действуйте. Но тем не менее, камень доставьте завтра вечером в мой дом или начинайте подыскивать для Кейн другого телохранителя. Он безумен, вступил Морли. Тебе следовало позволить мне прирезать его, когда у меня впервые возникло такое желание. Теперь это будет сложнее. Большая группа моих друзей ждет на улице. Они не хотели бы устраивать беспорядки в общественном месте, но будут вынуждены пойти на это, если я не появлюсь в назначенное время. «Убирайтесь», — сказал я. «Пока мы не решили проверить, блефуете вы или нет». Кентавр удалился, не забыв напомнить нам доставить камень к вечеру следующего дня. В противном случае... «Ты же не будешь?» «Возвращать ему амулет, гард Ведь правда?» — спросил Дажанга. «Мы вернем ему все», — прорычал Морли. «Только это будет вовсе не так, как он думает». «Полегче, Морли, Дотс», — сказал я. «Лучше подумай. Похоже, он готовит для нас ловушку». «Знаю. Но с нашей стороны было бы непростительно не разрушить план, разработанный столь умственно отсталым существом, как кентавр. Во всяком случае, у нас куча времени». Пока поспим, а волноваться начнем завтра.